жирное пятно. Домишка силой Федоровича Хрушинского оказался настоящим дворцом. Мы прошли анфилады роскошно убранных комнат, сверкающих по золотой, миновав несколько коридоров и спустившись по маленькой лестнице, мы очутились в совсем ином царстве. Тут обстановка царила серенькая. Мещанско-купеческое, пахло постным маслом, щами. — Это у вас черная половина? — спросил Путилин. — Точно так, ваше превосходительство. А вот и комната сына моего. В ту минуту, когда мы собирались войти в нее, дверь ее быстро распахнулась, и на пороге появилась фигура седого старичка. — Ты что здесь делал, Прокл Ануфревич? — — спросил его Вахрушинский. — Да горенку Дмитрий Силча прибирал, — слегка дребезжащим высоким голосом ответил старик, бросив на нас удивленный взгляд голубоватых выцветших глаз и быстро скрылся в темных закоулках коридора. Комната молодого Вахрушинского отличалась поразительно скромным убранством. Простой деревянный стол, на котором аккуратной стопочкой в порядке лежали синие тетради. Над столом такая же простенькая полочка, на ней книги в темных переплетах. В углу кровать, накрытая дешевым шерстяным одеялом. Иконы в углу, стул с продранной клеенкой. Вот и вся обстановка. «Ого! Ваш сын настоящий отшельник!» произнес Путилин, зорко оглядывая комнату келью молодого миллионера. «Господи, я ведь предлагал ему золото и всяческую роскошь, не захотел! Ничего лишнего мне говорить не надо, папаша! От прихоти и грех заводится!» Путилин принялся разглядывать книги, тетради. Вдруг, рассматривая одну из тетрадей, он быстро повернулся к почтенному купцу и спросил его — Скажите, пожалуйста, у вас по средам и пятницам подают постное? Да, ответил удивленный Вахрушинский. Ну, а могу я узнать, что у вас, например, сегодня варили на горячее слугам и приказчикам? Лицо Негацианта приняло чрезвычайно глупое выражение, оно попросту окаменело от удивления. «Сейчас узнаю ваше превосходительство». Только и смог пролепетать он, быстро выходя из комнаты. «Прости меня, Иван Дмитриевич», — начал я, подходя к своему другу, который быстро вырвал половину страницы из тетради, — что я в самом начале вмешиваюсь в твое расследование. Но скажи, ради бога, неужели горячий может играть какую-нибудь роль в деле поиска пропавшего единственного наследника и любимого сына-миллионера? «Как все? Нет. А как частность?» «Да», — усмехнулся мой гениальный друг. «Сегодня варили щи и вашество», — проговорил купец-миллионер, входя в комнату своего сына, исчезнувшего необъяснимым таинственным образом. «С грибами?» — спросил Путилин. А, «А откуда вы это знаете?» — удивленно спросил Вахрушинский. — Не о том речь, голубчик. Скажите, кто это сейчас при нас вышел из комнаты вашего сына? Это ваш старший приказчик? — Вы... вы воистину кудесник, ваше превосходительство! — вырвалось у старика купца восторженное восклицание. — Правду изволили сказать. Это мой старший приказчик. — Пригласите его сюда. путелен зажег свою лампу-фонарь, свой знаменитый потайной фонарь, и спрятал его в кармане. По дому уже растекались темные сумерки короткого зимнего дня. — Скажите, пожалуйста, любезный Прокол Ануфриевич, — обратился путилен к вошедшему старичку, — кто доставил вам письмо от исчезнувшего молодого хозяина Дмитрия Силыча? Да какой-то неизвестный не то мужик не то парень сунул мне в руку и давай деру, такс. А вы лицо этого таинственного посланца не разглядели? А именно, -с", насторожившись, почтительно спросил тот. Он был с бородой или без бороды? Не приметил, сказал старший приказчик. Путилин быстро вытащил из кармана фонарь и направил луч света на лицо старого приказчика. «И ни одного гнуса не заползало в дом в то время, когда вам, любезные, передавали письмо!» прогремел вдруг Путилин громовым голосом. От неожиданности и я, и хозяин-миллионер вздрогнули и даже привстали со своих мест. Старший приказчик, седенький старичок, отпрянул от знаменитого сыщика — Виноват, и в домёк мне о чём извольте спрашивать. Больше ничего. Ступайте, голубчик. Мягко ответил Путилин. После этого Иван Дмитриевич долго сидел задумавшись. Скажите, пожалуйста, господин Вахрушинский, вы вот Давичи говорили мне, что сын ваш какое-то время считался почти женихом. Что это за история с его сватовством? Кто была его невеста?» «А вот, извольте видеть, как дело обстояло. Около года назад отправился сын мой по торговым делам на Волгу. Пробыл он там порядочно времени. Познакомился в Сызрани с вдовой купчихой-миллионершей Обальяниновой и с ее единственной дочерью-красавицей Аглаей Тимофеевной». Вернулся, сияет весь от радости, поведал о знакомстве. Я сразу смекнул, в чем дело. Вскоре прибыли в Питер и Абальянинова с дочкой. Поехал я к ним, стал в доме бывать. Однажды сын меня и спрашивает. «Отец, дашь свое родительское согласие на мой брак с Аглайей Тимофеевной?» «Дам», — отвечаю, — с радостью. Однако вдруг все дело круто изменилось. Перестал, сын, бывать у Волжской купчихи. Стал темнее тучи. Вижу, тоска его так и терзает, душу не отпускает. Стал я допытываться о причине происходящего. Отмалчивается или на пустяки разговор переводит. А ночи почти все напролет ходят по комнатке этой, охает, вздыхает, то молится начинает, то плачет. А теперь, как уже известно, вашему превосходительству и вовсе исчез. Скажите, с момента исчезновения вашего сына вы не бывали больше у Волской купчихи и ее дочки? Нет. Что мне у них делать? У них есть какое-нибудь торговое дело? И ни одно. И мануфактурное, и железное, и рыбное. — Отлично. Поскольку мне хотелось бы увидеть бывшую невесту вашего сына, то мы сейчас устроим вот что. Вы меня отвезете к Абальяниновым и представите им как крупного петербургского промышленника. Доктора мы можем выдать за моего доверенного управляющего. — Слушаюсь, ваше превосходительство! — живо ответил Вахрушинский.